Дважды, когда помощник Макдана, наверное, нагонял их, Мики оборачивался со свирепым рычанием. Челленер, который всё время внимательно следил за ним, прекрасно понимал его душевное состояние. Из всех образов, втеснившихся в памяти Мики, один был удивительно ясным и заслонял все остальные, даже самого Челленнера. Это был образ Нанетты. Мики как будто чувствовал прикосновение её ласковых рук.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 И поэтому, ложась спать, на всякий случай привязал Микки возле палатки крепким сыромятным ремнём. После того, как Челлен рошёл в палатку, Микки ещё долго сидел насторожевшись под ёлкой, которая его привязали. Было часов в 10, и в лесу стояла такая тишина, что треск рассыпающихся в костре угольков казался Микки щёлканьем хлыста. Его глаза были широко открыты, уши стояли торчком, чуть в стороне от костра. Он различил тёмное пятно. Это закутавшись на индийский манер в толстое одеяло, спал помощник Макдонаэлла. Поодаль, свернувшись калачиком, в снегу спокойно спали ездовые собаки. Луна почти достигла зенита, и миля в двух от стоянки выл волк, задрав морду к золотистому диску. Этот вой, словно отдалённый зов, окончательно взбудоражил Микки. Он повернулся в ту сторону, откуда доносился протяжный клич. Ему хотелось ответить. Ему хотелось запрокинуть голову и воззвать к лесу, к луне, к звёздному небу. Но он только щёлкнул зубами и посмотрел на палатку, в которой спал Челленер. Наконец Микки растянулся на снегу, но Тача же приподнял голову и продолжал прислушиваться. Луна начала спускаться к западному горизонту. Костёр совсем догорел, и во мгле лишь тускло поблескивали гаснущие угли. На часах Челлена расстрелки миновали полночь, но Мики по-прежнему бодрствовал, и владевшие им волнения становились всё более непреодолимы. Наконец он почувствовал, что не может больше противиться własному зову, звучавшему в ночи, и перегрыз ремень. Его звало на нетта, на неттом месяц малышкой. Отойдя от ёлки, Мики обнюхал угол палатки Челленара. Его спина виновато выгнулась, хвост уныло повис. Он чувствовал, что предаёт хозяина, которого ждал так долго, которого постоянно видел во сне. Конечно, он не отдавал себе ясного отчёта в том, что собирался сделать, но им вдруг овладела глубокая тоска. Он вернётся. Где-то в глубине его мозга пряталось смутное убеждение, что он обязательно вернётся, но сейчас, сейчас он должен ответить на этот зов. Мегг с радостью скользнул в лес. припадая к земле и с осторожностью лисицы, обходя спящих собак. Только когда стоянка осталась далеко позади, он выпрямился и серой, стремительной тенью в голубоватых лучах луны понёсся на запад. В движениях Мики не было ни решительности, ни колебаний. Его раны не болели, и он бежал ровной, размашистой рысью, словно молодой, полный сил волк. спугнутые кролики бросались в сторону, но он не замедлял бега, и даже пронзительный запах пекана не заставил его свернуть с пути. Безошибочное чувство направления вело его через болота и густые чащи, через замёрзшие озёра и речки, через открытые равнины и лесные пожарища. Один раз он останавливался, чтобы напиться из полыни там, где быстро ручей не замерзал, и в самые лютые морозы, но через несколько секунд уже бежал дальше. Луна спускалась всё ниже и ниже и наконец исчезла за горизонтом. Звёзды начали бледнеть и гаснуть, маленькие растворялись в молочной дымке, большие тускнели. Лесной мир окутало прозрачное снежное мгла. За 6 часов от полуночи до рассвета Мики пробежал 36 миль. Потом он остановился. Улёкшившись в снегу рядом с большим камнем на вершине холмистой гряды, он смотрел, как рождается день.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 Впереди в 20 милях хижина на нетте, и он начал спускаться по склону в сторону хижины. По мере того, как расстояние между ним и хижиной сокращалось, именно вновь начинала овладевать беспокойная тоска, похожая на ту, которая томила его накануне возле палатки челленнера, но в чём-то она была иной. Он бежал всю ночь напролёт. Он покорился властному зову, а теперь, когда цель была уже совсем близка, его охватил страх. Он не знал, какой приём ждёт его в хижине, ведь Нанетта позволила увести его. Может быть, он и больше не нужен. Мики замедлил шаг. Часа через 3 его чуткие ноздри уловили запах дыма. До хижины Нанетты и малышки оставалось не более полумили. Но Мики не побежал напрямик, а по волчьей описал большой полукруг и осторожно подкрался к маленькой вырубке, на которой несколько недель назад ему открылся новый мир.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 понурившись, побрёл через вырубку. Всем своим видом он выражал смиренную мольбу о прощении. Он словно просил нанету не прогонять его, даже если он в чём-нибудь провинился перед ней. Мики приблизился к двери и заглянул внутрь. Комната была пуста. Нанету в ней не было. Но тут его уши стали торчком, а тело напряглось. Он услышал весёлое воркование. Оно доносилось из колыбели. Микки судорожно вздохнул, негромко взвизгнул, постукивая когтями, прошёл по половицам и заглянул в колыбель. Там лежала малышка. Микки тихонько лизнул маленькую рученку горячим языком, всего один раз, а потом опять глубоко вздохнул и расстанулся на полу. Затем Микки услышал шаги. В хижину вошла Наннета с одеялами в руках. Она отнесла их в чуланчик, вернулась в комнату и только тут увидела Микки. Она вздрогнула и остановилась как вкопанная. Но через секунду, негромко вскрикнув, она уже кинулась к нему, и он снова почувствовал её руки на своей шее. Тогда он заскалил как щенок и сунул морду ей под мышку. Она надры смеялась сквозь слёзы, а малышка в колыбели радостно попискивала и высоко задирала ножки, обутые в крохотные мокасины. Ао ва тапва мукун. Когда уходит злая беда, приходит счастье, гласит поговорка индейцев кри.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 Гибель его была справедливым воздаянием, и по вине в ней был только он сам. А на следующий вечер, когда Нанетта причёсывалась перед зеркалом, в хижину вошёл Челленер, и когда он увидел её сияющие глаза и волны шелковистых кудрей, у него словно земля ушла из-под ног, и он понял, что вся его прошлая жизнь была только прологом к этой минуте. Глава 23. После того, как в хижине на нет телефон, появился челленер, счастье Мики стало уже совсем безоблачным. Он, разумеется, не анализировал, почему ему так хорошо и ничего не опасался в будущем. Мики жил только настоящим, а в этом настоящем три существа, которых он любил сильнее всего на свете, были вместе, были рядом с ним, а больше ему ничего не требовалось. И тем не менее, где-то в глубинах его памяти, надёжно хранившей все важнейшие события, который ему довелось пережить, таился образ Неевы, чёрного медвежонка. Мики не забыл Нееву, своего друга, своего брата, дравшегося бок о бок с ним, когда они встречали опасных врагов. И время от времени ему вспоминалась холодная, занесённая снегом пещера у вершины каменистого холма, пещера, в которой Неева погрузился в таинственный беспробудный сон, почти неотличимый от смерти. Но жил Мики настоящей минутой. Не шли за днями, А Челленер все еще не покидал вырубки, да и Нанетта не уехала в Форто год с помощником Макдоналла. Индейц вернулся один и передал фактору письмо Челленера, в котором сообщалось, что девочка кашляет и Нанетта боится пускаться в дальний путь, пока стоят такие морозы. Кроме того, он просил прислать ей некоторые припасы. Хотя в первых числах января действительно ударили лютые морозы, Челленер по-прежнему жил в палатке на опушке, в шагах в стад хижины. И Микки то навещал своего первого хозяина, то отправлялся в гости к Нонетте. Это были самые счастливые дни в его жизни. Ну а Челленер? Микки видел все, что происходило, но понять смысл происходящего он был не способен. Прошла неделя, затем вторая, И в глазах Нанет появилась особое сияние, которого Мики никогда прежде в них не замечал. Изменился её голос, он стал каким-то особенно задушевным и милым. А потом настал день, когда Мики, лежавший возле колыбели, поднял голову и увидел, что его хозяин обнимает Нанету и что-то говорит ей, а её лицо залятно выразимая радость. Мики смотрел на них с недоумением. Это недоумение возросло ещё больше, когда человек отошёл от Нанеты, Нагнулся над колыбелью и нежно взял малышку на руки. А Нанетта вдруг закрыла лицо ладонями и расплакалась. В горле Микки поднялось глухое рычание. Но в это мгновение Челленер свободной рукой притянул к себе Нанетту. Она обняла его и малышку, и что-то говорила сквозь слезы. Микки не понимал ее слов. Он вообще ничего не понимал, но он чувствовал, что сейчас не время рычать или бросаться к ней на помощь. Его охватило необъяснимое радостное возбуждение, но он сдерживал его и только смотрел во все глаза. Минуту спустя она на это опустилась на колени и крепко обняла его за шею, как только что обнимала Челленера. А Челленер приплясывал с малышкой на руках и весело что-то растолковал. Потом и он сел на пол рядом с Мики. "Мики, старина, я теперь семейный человек, слышишь?" торжественно объявил он. Мики попытался понять и не смог. Вечером за ужином Челленер и Нанетта болтали и смеялись как двое счастливых ребятишек. Мики не спускал с неё глаз, всё ещё стараясь разобраться, что с ними происходит, и не понимал. Перед тем как уйти в свою палатку на опушке леса, Челленер обнял Нанетту и поцеловал её, а она прижала ладошку к его щеке, засмеялась и чуть было снова не расплакалась от радости. И тут Мики понял: К обитателям хижины пришло счастье, только и всего. Теперь, когда в его мире окончательно воцарились радость и спокойствие, Мики снова занялся охотой. Вновь он услышал властный призыв лесных троп и начал уходить от хижины всё дальше и дальше. Он опять обследовал капканные лову, но они давно захлопнулись, и некому было ставить их заново. Мики почти утратил свою былую недоверчивую осторожность. Он пытался стер и больше уже не чуял надвигающейся опасности в каждом порыве ветра. На третью неделю пребывания челла на равхижине, в тот самый день, когда внезапно потеплело и два месяца лютых морозов подошли к концу, Мики в добрых 10 милях от хижины наткнулся на ловушку, которую лебо поставил, рассчитывая, что в неё попадёт рысь. Это было бревно Подвешенная так, что оно должно было упасть, стоило только дёрнуть приманку. Но никто не прикоснулся к куску мяса, и оно промёрзло насквозь и стало твёрдым, как камень. Микки из любопытства обнюхал приманку. Он больше ничего не опасался. Он уже не ощущал повсюду присутствия постоянной неведомой угрозы. И вот Микки куснул приманку. Потом сила рванул, и бревно с грохотом упало ему на спину. Чудом его позвоночник остался цел. Почти сутки превозмогая боль, Микки вновь и вновь пытался выбраться из-под бревна, придавившего его к земле. В конце концов, ему это удалось. Еще накануне, когда потеплело, начал падать мягкий снежок, который быстро занес все лесные тропы. Микки полз по нетронутой белой пелене, оставляя за собой широкий след, точно выдрав в прибрежном иле. В задние лапы у него отнялись, хотя хребет и не был перебит. Но он слишком долго пролежал под тяжелым бревном, чтобы это могло пройти безнаказанным. Вся задняя часть туловища у него была словно парализована. Микки пополз по направлению к хижине, но каждое движение вызвало мучительную боль, и он полз так медленно, что за час удалился от бревна меньше, чем на четверть мили. До наступления ночи он прополз меньше двух миль. Микки забился под куст и пролежал под ним до зари, а потом и весь следующий день. Когда занялось новое утро, шли уже четвертые сутки с того момента, как он отправился на эту роковую охоту, Микки почувствовал, что боль в спине как будто уменьшилась. Однако стоило ему проползти несколько шагов, как силы со всем его покидали. И тут ему вдруг улыбнулась удача. После полудня он наткнулся на тушу «Карибу», обглоданную волками. Мясо замёрзло, но Мики принялся грызть его с жадностью. Потом он заполз под кучу валежника и пролежал там 10 дней между жизнью и смертью. Если бы не туша корягу, конечно, Мики погиб бы. Но каждый день, а иногда и через день он с трудом подползал к ней и проглатывал несколько кусочков мяса. Прошло почти 2 недели, прежде чем ноги снова начали служить ему. На пятнадцатый день он приплелся к хижине. Едва Микки вышел на вырубку, как его охватило ощущение беды. Хижина стояла на прежнем месте. Она как будто была совсем такой, как пятнадцать дней назад. Но над трубой не вился дымок, а окна заросли густым слоем пушистого инея. Снег вокруг хижины был белым, как чистая простыня, и его белизну не нарушал ни единый след. Микки нерешительно направился к двери. И там тоже не было следов. Ветер намел у порога высокий сугроб. Микки взвизгнул и заскребся в дверь. Ему ответила только тишина. Из хижины не донеслось ни единого звука. Микки вернулся в лес и начал ждать. Он ждал до вечера и время от времени подходил к двери и вновь обнюхивал ее, проверяя, не ошибся ли он. С наступлением темноты он вырыл ямку в снегу возле двери и пролежал в этом логовище всю ночь. Наконец занялся серый и унылый рассвет. Но из трубы не повалил дым, и за бревенчатыми стенами по-прежнему царила нерушимая тишина. Тогда Микки наконец понял, что Челленер, Нанетта и малышка покинули хижину. Однако он не потерял надежды. Он перестал слушать под дверью. Теперь он ждал, что знакомые голоса донесутся до него откуда-нибудь из леса. И то и дело вводил взглядом опушку. Он даже отправился на розовский и обследовал лес то с одной стороны хижины, то с другой, чётко принюхиваясь к нетронутому снегу и ловя ветер чуткими ноздрями.